всегда модная женщина. Её настоящее имя Габриэль Бонар Шанель, но в историю моды прошлого столетия она вошла как Коко Шанель, ведущий французский кутюрье, создатель современной одежды. Предложенный ею стиль женской одежды и различные аксессуары стали настолько популярными, что её, единственную женщину, американский журнал Time внёс в список самых влиятельных людей 20 века. Коко Шанель любила чёрный цвет, рекомендовала своим клиенткам носить маленькое чёрное приталенное платье. К чёрному платью хорошо подойдут чёрная сумочка, элегантная чёрная шляпка и чёрные очки. Зачёрнённый образ был настолько распространён среди модниц 1920-х годов, что по популярности эту одежду Коко сравнивали с американской Т-моделью Форда, выпускавшего с конвейера автомобили только чёрного цвета. Габриэль нравились мужчины, и она нравилась многим. С молодости была разборчивой и старалась оказаться рядом с такими, у которых было положение в обществе и деньги. Ну, и, конечно, ум. Говорили, что именно мужчины и их типично мужской стиль оказали влияние на создание ею женского строгого делового стиля, отсюда и доминирование чёрного цвета. Габриэль родилась в городе Сумюр, на западе Франции, в приюте для бедных. По легенде, её отец был рыночным торговцем, мать дочерью сельского плотника. Работник приюта дали девочке имя Габриэль, честь медсестры, помогавшей при родах. Мать умерла, когда Габриэль была 11 лет. Через неделю после её смерти отец оставил Габриэль и двух её сестёр в монастырском сиротском доме и сейчас. Там девочка научилась шить. Когда Габриэль исполнилось 18 лет, она ушла из монастыря и устроилась продавщицей в магазин одежды. В свободное время шила шляпки и пела лёгкие песни в местном кабаре. Одна из песен её репертуара называлась Кокори-коко. Русская кукурику, оттуда и пошло её прозвище Коко. Жизнь девушки Крутой изменилась после знакомства с богатым человеком, у которого был собственный конный завод. Вместе с ним она отправилась в Париж, где в 1910 году открыла собственный магазин. В нём она продавала изящные женские шляпки, которые изготавливала сама. Они стоили недорого и потому быстро завоевали популярность. У неё образовался свой круг клиенток. Коко старалась следовать моде, но в то же время следила, чтобы в её изделиях не было излишеств, типа перьев, бантов, цветов, чтобы наоборот всё было элегантно, строго и соответствовало общему стилю одежды. Заказов было много, одного магазина не хватало. В 1914 году она открыла дом моды в самом центре Парижа на улице Компон, напротив престижного отеля Риц. Заслуга Коко Шанель в том, что своими моделями она избавила женщин от тяжёлой сковывающей движения одежды XIX века, сняла с них корсет. Она омолажила женщин, сделала их подвижными и привлекательными. Её юбки, блузки, свитера, жакеты были на расхват. Позднее она предложила женщинам брюки. Это была революция. У неё появилась клиентура из высшего общества. Её модели распространялись за пределами Парижа, направлялись за границу. Особенно популярными были фланелевые пиджаки, юбки свободного кроя, обтягивающие тело с вечера и наконец, знаменитый строгий костюм. Чёрное приталенное платье или чёрная юбка и жакет. Сама Коко любила короткую стрижку и носила чёрные солнечные очки. Она создала свой стиль и редко от него отступала. К новой одежде Коко добавила и фирменный запах знаменитые духи Chanel номер 5, состоявшие из 80 компонентов. это тоже оказалось революционным. До этого женские духи были моноароматными и содержали запах одного цветка. Когда началась вторая мировая война, Коко осталась в Париже, закрыла свои магазины и жила в гостинице Риц. Говорили, что у неё были связи с немцами. После 1945 года её арестовали, но вскоре выпустили, и она уехала в Швейцарию. В мир моды Коко Шанель вернулась в 1954 году. Ей был 71 год. Продемонстрировав в Париже Новый стиль женской одежды практичный, деловой. Однако былой славы и уважения она добилась лишь спустя 3 сезона. Костюм от Chanel стал символом статуса нового поколения из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым кисьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами. В 1957 году Коко Шанель стала обладательницей модного Оскара как самый влиятельный дизайнер 20 века. Габриэль умерла одинокой и бездетной. В 1983 году директором её фирмы стал немецкий дизайнер одежды Карл Лагерфельд. Он добавил в стиль Шанель немного эротики.